Глава двадцать восьмая. Отправив Лакея Кучера обратно в Рейвенелл-Хаус с сообщением, что у врача очередь, Хелен и Гарретт отправились пешком на Панкрас-Роуд. По дороге доктор Гибсон инструктировала Хелен, как вести себя в Истенде, особенно в районе Докленс. «Будьте бдительны. Опасность здесь подстерегает всюду. Если кто-то подойдет к вам...» будь то даже женщина или ребенок, не останавливайтесь, не отвечайте на вопросы, нигде не задерживайтесь, ни в коем случае не показывайте растерянность или неуверенность. И не улыбайтесь, сохраняйте серьезное выражение лица». Они дошли до широкой улицы и остановились на углу. «На главных магистралях всегда можно найти наемный экипаж», продолжала доктор Гибсон. А вот и он, кстати. Она подняла руку. Кэбы всегда двигаются на большой скорости, поэтому будьте осторожны, когда экипаж приблизится к бордюрному камню. Как только он остановится, нужно сразу, без задержки, сесть, а то лошади могут дернуться и тогда не миновать беды. Постарайтесь не упасть с подножки, когда будете садиться. Хелен кивнула, почувствовав, как бешено заколотилось сердце. У тротуара остановился Кэп, и доктор Гибсон поднялась в салон первой, как только открылась дверца. С мрачной шимостью Хелен последовала за ней. Узкая подножка была скользкой от грязи, и ей с трудом удалось сохранить равновесие. Когда она потянулась к двери, гаррет остановила ее. Кучер сам закроет ее с помощью рычага. Она крикнула через люк в крыше, сидевшему на козлах кучеру, куда они направляются. Дверь захлопнулась, и экипаж тронулся с места, быстро набирая скорость. Дамы из высшего общества, к числу которых принадлежала Хелен, никогда не ездили в наемных экипажах, поэтому поездка в Кэбби повергла ее в страшное волнение. Она с трудом могла поверить, что это происходит на самом деле. Подскакивая и дёргаясь, Кэп мчался с головокружительной скоростью, лавируя между повозками, фургонами, омнибусами и верховыми лошадьми, которые заполонили проезжую часть улицы, и едва не врезался в фонарные столбы, припаркованные экипажи и немногочисленных пешеходов. «Когда приедем...» — продолжил инструктаж доктор Гибсон. — Я передам деньги кучеру через отверстие в крыше, и он откроет дверь рычагом. Будьте осторожны, поводья свисают, могут сбить шляпку, когда спрыгнете с подножки. Экипаж резко остановился. Гаррет передала деньги и толкнула Хелен локтем в бок, когда дверь открылась. И лишь теперь, будто очнувшись ото сна, девушка пришла в себя, выбираясь из кабины. Скорее, благодаря удаче, чем ловкости, она оказалась на улице, не упав в грязь и не потеряв шляпу. В отличие от нее, доктор Гибсон вышла из Кэба с атлетической грацией, и Хелен завистью заметила. «У вас все так ловко получается?» «Практика», — улыбнулась Гаррет, поправляя шляпку на голове. «Кроме того, я не терплю суету». Они двинулись в путь. В этой части Лондона Хелен никогда раньше не была. Здесь даже небо выглядело по-другому, напоминало грязные лохмоти. Хелен впервые видела и такие магазины с почерневшими от копоти окнами и облезлыми вывесками. Многоквартирные дома, заселённые бедняками, казались непригодными для жилья. Толпившиеся на улице люди спорили, ругались, пили, дрались или, напротив, с выражением тупого безразличия на лицах, сидели на ступеньках и бордюрах, с запавшими глазами, неестественно бледные. Какой бы грязной ни была главная дорога, изъезженная колесами экипажей, изрытая копытами лошадей, она не шла ни в какое сравнение с отходившими от нее переулками залитыми помоями и нечистотами. Мельком увидев труп лошади и уборную без дверей, Хелен напряглась, стараясь унять дрожь, и едва сдержала рвоту. Как в таких местах могут жить люди? Как можно здесь есть, пить, работать и спать? Хелен старалась держаться поближе к город, которую, казалось, ничто совершенно не смущало. В воздухе стояла отвратительная вонь, от которой не было спасения. В лужах с нечистотами плавали гниющие отбросы. «Дышите ртом», — посоветовала доктор Гибсон, ускоряя шаг. К счастью, это действительно помогло, хотя голова слегка кружилась, а во рту чувствовался привкус карандашного грифеля, как будто она чем-то отравилась. Женщины свернули за угол и оказались перед большим кирпичным зданием с высокими железными воротами и оградой, увенчанной острыми шипами. «Это и есть сиротский приют», — сообщила Гаррет. «Он похож на тюрьму. Вы не находите?» «Я видела и похуже. Здесь хоть территория более-менее ухоженная, это уже радует». Они вошли в высокие железные ворота, которые оказались незапертыми и направились к входу. Доктор Гибсон подергала за шнурок, и где-то далеко внутри раздался громкий дребезжащий звук колокольчика. Женщины немного подождали, а потом Гарретт снова позвонила. Казалось, прошла вечность, прежде чем им, наконец, открыли дверь, и на пороге появилась немолодая дородная дама с невероятно усталым, как будто не спала много дней лицом и серой обвисшей кожей. — Вы надзирательница приюта? — спросила Гаррет. — Да. А вы, собственно, кто? — Я доктор Гибсон, а мою спутницу зовут Миссис Смит. «Миссис Лич к вашим услугам», — представилась надзирательница. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, если не возражаете». Выражение лица надзирательницы не изменилось, но было ясно, что эта идея явно не показалась ей привлекательной. «А мне какая от этого выгода?» «Я готова бесплатно осмотреть ваших воспитанников и дать рекомендации, если понадобится». «Нам не нужен врач». «Сёстры милосердия приходят к нам три раза в неделю. Они и ухаживают за больными», — заявила миссис Лич и хотела уже закрыть дверь перед их носом, но Хелен, вдруг протягивая монетку, сказала, «Вот, возьмите, пожалуйста, за беспокойство». Рука надзирательницы сразу потянулась за деньгами, а когда она увидела, что это полкроны... Глаза на лоб полезли. Отступив назад, миссис Ильич распахнула дверь и впустила посетительницу внутрь. Они вошли в холл, с одной стороны которого располагались кабинеты и хозяйственные помещения, а с другой — детские палаты. Дверь в одну была открыта, и оттуда доносился крик младенца. Взад и вперед по палате ходила женщина с грудным ребенком на руках пытаясь его успокоить. Прямо перед собой Хелен увидела распахнутые двустворчатые двери столовой. Там за длинными столами сидели дети, и было слышно, как множество ложек скребут по дну мисок. — У вас есть минут десять, — сказала миссис Лич, сверяясь с карманными часами. — Вам хватит этого времени? Несколько любопытных воспитанников соскочили со скамеек подбежали к двери, во все глаза, глядя на посетителей. «А ну быстро за стол!» — прикрикнула на детей надзирательница, и они поспешили обратно. Повернувшись к доктору Гибсон, миссис Лич устала покачала головой. «Они все свято верят, что родители когда-нибудь вернутся за ними». Каждый раз, когда к нам приходит посетитель, они с надеждой выбегают посмотреть, не к ним ли. «Сколько у вас в приюте детей?» — спросила доктор Гибсон. «Сто двадцать мальчиков, девяносто семь девочек и восемнадцать младенцев». Не задумываясь, ответила надзирательница. Эллен заметила, что из-за косяка выглядывает девочка с очень светлыми, неровно подстриженными волосами, которые торчали во все стороны и придавали ей вид общипанного цыпленка. Малышка тоже впилась взглядом в незнакомую тетю. «А бывает, что матери возвращаются за своими детьми или навещают их?» — спросила доктор Гибсон. «Бывает», — с мрачным видом ответила миссис Лич. «Эти сучки используют приют как бесплатную ночлежку». Приводят сюда детей, сами исчезают, а потом возвращаются, когда им заблагорассудится. Мы называем их «туда-сюда». Чтобы учреждение не превратилось в проходной двор, совет попечителей сделал процедуру приема детей в приют и выхода из приюта настолько сложными, насколько это возможно, добавив тем самым работы мне и сотрудникам заметив что девочка сделала несколько неуверенных шагов в сторону хелен надзирательница впилась в нее гневным взглядом и взорвалась и а что сказала марш на место девочка глядя на хелен широко раскрытыми испуганными глазами пролепетала мама Малышка вдруг со слезами бросилась вперёд и вцепилась в юбки Хелен, снова и снова повторяя «Мама!». Какой бы хрупкой и маленькой ни была, девочка чуть не сбила с ног Хелен. И то едва удалось сохранить равновесие. Малышка вдруг принялась отчаянно дёргать свои и без того короткие волосы. Хелен наклонилась, чтобы остановить её — Их пальцы соприкоснулись, и крошечная ручонка вцепилась в руку с такой силой, что стало больно. «Чарити!» — воскликнула миссис Ильич. «Убери свои грязные лапы от леди!» Надзирательница попыталась забрать ребенка и оттащить от посетительницы, но Хелен заслонила девочку собой. «Девочку зовут Чарити?» — быстро спросила доктор Гибсон. «Чарити Уэнсдей?» Да, удивлённо сказала дама. Интересно, что заставило ребёнка? Хелен изумлённо покачала головой, поворачиваясь к гард и замолчала, глядя на девочку сверху вниз. Малышка должно быть, обратила внимание на цвет ваших волос. Боже правый. Хелен уже осознала, как они с чарить похожи. Тёмные брови и ресницы, светло-серые глаза, Светлые волосы. В этой девочке она увидела себя в детстве, такую же непрекаянную, никому не нужную. Малышка обхватила Хелен ручонками, прижалась всем худеньким тельцем, подняла свое грязное личико. И такой надеждой светились эти глазенки, что у Хелен потекли слезы. «Ты здесь. Ты пришла за мной. Значит, я кому-то нужна» казалось, говорило всё её существо. В детстве Хелен, наверное, тоже мечтала о чём-то подобном. Впрочем, она не могла вспомнить. Сквозь голову в углах она слышала, как надзирательница требовала объяснить, что происходит и чего они хотят от Чарити. Доктор Гибсон спокойно и обстоятельно отвечала на её вопросы. Дети в столовой забеспокоились, повскакивали с мест и принялись наперебой что-то кричать. Услышать что-либо в таком шуме было невозможно, и Хелен взяла Чарити на руки. И ее худенькое тельце было легким, почти невесомым. Девочка обхватила Хелен руками и ногами, цепляясь за нее, как обезьянка. Ребёнка необходимо было срочно вымыть, а приютскую одежду, синее саржевое платье и серый передник сжечь, потом как следует накормить. И тут её стали одолевать мысли о документах, которые могут потребоваться, чтобы забрать ребёнка из сиротского приюта. Кроме того, что она скажет леди Бервик, когда приведёт в Рейвенелл Хаус единокровную сестру? Ясно было лишь одно. Чарити здесь она не оставит. «Я Хелен, твоя старшая сестра, дорогая», — сказала она девочке. «Если бы я знала, что ты находишься здесь, пришла бы за тобой раньше. Мы поедем домой». «Прямо сейчас?» — спросила малышка, крепче прижавшись к ней худеньким тельцем. «Да, прямо сейчас». Только в этот момент с маленькой девочкой на руках Хелен поняла, что вся ее жизнь изменилась навсегда, как направление движения поезда, перед которым перевели стрелку. Ее охватило смятение. Потом она почувствовала страх, ведь никто, даже Кэтлин, не одобрит ее поступка. А главное, Хелен понимала, что потеряла Риза, и каждый ее шаг, уводил всё дальше от него. Горечи примешивалась нотка радости от того, что чарите будет с ней. Осознание собственной правоты хоть как-то утешало. Только вот Риза она потеряет навсегда и больше такого не встретит. Громкие женские голоса вывели Хелен из задумчивости. Доктор гипсон и надзирательница сцепились не на шутку в горячем споре. «Миссис Лич!» — воскликнула Хелен, привлекая их внимание. Женщины замолчали и повернулись к ней. «Мы из Чарити подождем вас в одной из служебных комнат. И, пожалуйста, поторопитесь. У нас мало времени, а нам с вами еще нужно обсудить пару важных вопросов». Нетерпящий возражений тон она позаимствовала у леди Бервик, и надзирательница с совершенно несчастным видом пробормотала. «Слушаюсь, мисс. Вы можете обращаться ко мне, Милети?» — сказала Хелен, и дама, бросив на нее изумленный взгляд, тут же поправилась. «Слушаюсь, Милети». Миссис Лич проводила гостью в убогий кабинет, и Хелен, усевшись, усадила Чарити себе на колени. Доктор Гибсон тем временем без тени смущения заглядывала в ящики стола, рылась на полках шкафа и просматривала стопки бумаг на письменном столе. «Если вы надеетесь забрать девочку сегодня, то, думаю, ваши надежды тщетны». чарите захныкала. «Нет, возьмите меня с собой». «Сссссс», — Хелен пригладил ее непослушные вихры. «Мы уйдем вместе. Обещаю». Краем глаза она заметила, что доктор Гибсон покачала головой. Потом услышала. эй «Я бы не торопилась давать такие обещания». «Если мне придется нарушить закон и украсть малышку, то я сделаю это, не задумываясь» возразила Хелен и прижала девочку к груди. «Как вы думаете, Гаррет, почему они так коротко ее постригли?» «Как правило, у детей при поступлении в приют в Ши, и чтобы не заразить остальных, их даже бреют нагло. Если они так пекутся о здоровье воспитанников, то могли бы хоть время от времени их мыть». Чарити с тревогой посмотрела на нее и пролепетала, Я не люблю мыться и воды боюсь. Почему, дорогая?» У малышки задрожал подбородок. «Когда мы плохо себя ведем, няньки опускают наши головы в пожарное ведро». Она испуганно посмотрела на сестру и прижала щекой к плечу. Душу Хелен затопила ярость, и она была рада этому сильному чувству. Ярость, как ни странно, придала её мыслям большую ясность и укрепила силы. Она крепче прижала девочку к себе, словно хотела защитить, и обратилась к Гарретт. «Что нужно сделать, чтобы ребёнка отдали мне?» Доктор Гибсон озабоченно нахмурилась. По словам надзирательницы, вам придется заполнить множество официальных бумаг, чтобы подать заявление на восстановление прав. Так они это называют. Вам разрешат забрать ребенка только в том случае, если вы сможете доказать родство с ним. Это означает, что вам придется предъявить официальное заявление мистера Вэнса, что он приходится отцом и вам, и чарите «С этой бумагой вы предстанете перед советом попечителей приюта, и они примут решение, отдавать ли вам девочку». «Но почему на пути желающих забрать ребёнка из приюта столько препятствий?» — возмутилась Хелен. «И я думаю, попечители стараются оставлять детей в приюте, чтобы иметь возможность эксплуатировать их, заставлять трудиться» и потом отбирать заработанные деньги. Большинство воспитанников уже с шести лет обучаются ремеслу и начинают работать. Хелен глубоко задумалась. Что же теперь делать? Как спасти сестрёнку? Поглаживая истощённая худенькое тельце Чарити, Хелен вдруг улыбнулась. В голову пришла спасительная мысль. «А то если присутствие Чарити в приюте представляло опасность для других воспитанников? Что, если вы найдете у нее заразную болезнь, от которой могут слечь остальные дети?» Доктор Гибсон задумалась и, наконец, произнесла. «А знаете, это отличная идея. Жаль, что не я до этого додумалась». Мне кажется, скарлатина подойдет. Как раз то заболевание, которое может напугать попечительский совет. Я уверена, миссис Ильич пойдет нам навстречу, если вы предложите ей пять фунтов». Она вдруг заколебалась, перебирая в уме возможные варианты развития событий. «В будущем может возникнуть вопрос о законности опеки, если попечительский совет решит вдруг вернуть ребёнка в приют. Но никто не осмелится выступить против такого влиятельного человека, как мистер Уинтерборн. Вряд ли он будет иметь ко мне хоть какое-то отношение после нашего разговора, который состоится у нас с ним завтра, — тихо сказала Хелен. — О, мне очень жаль это слышать, Милетти, — проговорила доктор Гибсон. Солнце уже закатилось, когда они покинули сиротский приют. Женщины понимали, что с наступлением темноты на улицах в этой части Лондона становится небезопасно, и прибавили шагу. Хелен несла чарити на руках, и девочка, прильнув к ней всем телом, обхватила ее руками и ногами. Они уже завернули за угол и направились вдоль улицы к широкой магистрали, когда заметили, что за ними идут двое мужчин. «У таких красивых дам наверняка найдётся немного мелочи для несчастных голодных путников», — поравнявшись с ними, произнёс один из них. «Идите своей дорогой», — сказала доктор Гибсон, избавляя шага. Мужчины загоготали, и у Хелен от их смеха поползли мурашки по коже. «Нам, похоже, по пути», — заявил второй. «Это из спорта пробормотала доктор Гибсон и добавила. «Не обращайте на них внимания. Мы скоро доберемся до главной улицы, и тогда они отстанут». Однако хулиганы были иного мнения. «Пожалуй, вместо денег я возьму вот эту булочку», — осклабился тот, что шел за Хелен. В следующее мгновение грубая рука вцепилась ей в плечо и развернула так, что Хелен пошатнулась. На неё взирали заплывшие жиром глазки, млоснящиеся мерзкой рожи с пористой кожей, напоминавшей апельсиновую кожуру. Из-под клеёнчатой шапки выбивались необрядные лохмы неопределённого цвета. «Ангельская личика!» Выдохнул хулиган, облизнув тонкие губы и обдав ее гнилостным дыханием. «Я бы с удовольствием порезвился с такой». Хелен попыталась отстраниться, но толстые пальцы лишь сильнее впились в плечо. «Не спеши, мой пушистик!» — мерзко захихикал хулиган, но тут же вскрикнул от боли. Трость орехового дерева просвистела в воздухе и обрушилась на его запястье. Раздался треск. Хелен быстро отстранилась, и трость со свистом опустилась на хулигана еще раз. Теперь удар пришелся по голове. Затем он получил острый укол концом трости в ногу и со стоном согнулся в три погибели. Ловко щелкнув тростью, доктор Гибсон ударила изогнутой ручкой противника между ног. И тот рухнул на землю. Потом, не останавливаясь, воинственная дама повернулась к другому хулигану, который бросился было на нее с кулаками. Однако не успел он что-либо предпринять, как кто-то схватил его сзади и обездвижил. Незнакомец, что пришел на помощь дамам, проявил необычайную ловкость, с легкостью увернувшись, когда хулиган замахнулся на него и нанес ему сильный выверенный удар, от которого тот рухнул на мостовую рядом со своим подельником. — Не бойся, все закончилось, — прошептала Хелен испуганной сестренке, которая хныкала у нее на руках. гаррет настороженно посмотрела на незнакомца, и тот, поправляя шляпу, спросил — «Вы не пострадали, леди?» «С нами всё в порядке», — ответила докторша. «Благодарим за помощь, хотя я держала ситуацию под контролем». У Хелен сложилось впечатление, что Гаррет немного расстроилась из-за того, что её лишили возможности расправиться со вторым негодяем так же беспощадно, как с первым. «Я понимаю, что вы и сами без посторонней помощи могли бы справиться с этими недоумками», — с улыбкой заметил незнакомец, хорошо одетый молодой человек, чуть выше среднего роста, подтянутый и стройный. Но когда увидел, что на улице пристают к женщинам, счел своим долгом вмешаться. У молодого человека был необычный акцент, который Хелен не смогла определить хотя всегда хорошо справлялась с этой задачей, а порой ей даже удавалось по акценту указать округ, из которого прибыл тот или иной человек. Когда незнакомец подошел ближе, Хелен увидела, что он очень хорош собой — голубоглазый, темноволосый, с правильными чертами лица. «Как вы-то оказались в этом районе?» — спросила Гаррет. «Таверне у меня назначена встреча с другом». В какой?» «Виноградная гроздь», — незнакомец взглянул на Хелен с ребёнком на руках и мягко сказал. «Здесь небезопасно, особенно по вечерам. Хотите, я вызову для вас экипаж?» «Спасибо, нам не нужна помощь», — поспешила отказаться доктор Гибсон. «И всё же я провожу вас», — возразил молодой человек. «Я пойду следом за вами, а после того, как вы сядете в кэп, отправлюсь по своим делам». «Как вам будет угодно?» — холодно сказала Гаррет. «Нам пора, миледи». Но Хелен не тронулась с места и, поколебавшись, спросила незнакомца. «Как ваше имя, сэр? Мы хотим знать, кого благодарить за спасение». Он посмотрел Хелен в глаза, и выражение его лица смягчилось. «Простите, миледи, но я бы предпочел остаться инкогнито». Молодой человек почтительно приподнял шляпу, и дамы продолжили путь. Лицо Хелен снова осветила улыбка, когда ей вспомнились слова Уэстона, что по улицам Лондона бродят переодетые герои и рыцари. «О, с каким наслаждением она рассказала бы сейчас ему об этой встрече!» «Зачем вы улыбнулись ему?» — с досадой буркнула доктор Гибсон. «Я же предупреждала, что здесь никому нельзя улыбаться». «Но этот человек помог нам?» — запротестовала Хелен. «И его об этом никто не просил». Когда они почти добрались до главной дороги, Гаррет бросила быстрый взгляд через плечо и раздраженно сказала. «Он следует за нами на расстоянии, как ангел-хранитель». Доктор Гибсон фыркнула. «Вы видели, как он уложил бандита? Удар был молниеносный, как у профессионального боксера. Интересно, каким образом он мог появиться в самый нужный момент, как будто из-под земли?» «Мне кажется, он нанёс своему противнику гораздо меньший урон, чем вы своему», заметила Хелен, восхищённо поглядывая на спутницу. «Вы мастерски уложили негодяя на землю с помощью трости. Я никогда не видела ничего подобного. И всё же я не достигла своей цели», — с сожалением сказала Гаррет. «Я не попала в нужное место на его запястье». Придется еще поработать над техникой удара». «И все равно вы произвели на меня неизгладимое впечатление», — заверила ее Хелен. «Горе всякому, кто совершит ошибку и недооценит вас, доктор Гибсон». «Миледи, то же самое я могла бы сказать и о вас».